Екатерина Флад. Полуночный бал. Читает Ирина Панская. Часть 1. Глава 1. Никто не знал, как в свадебном салоне появилось это необычное платье. Полгода назад оно возникло словно бы из ниоткуда на одном из пустующих манекенов. И мало того, что отсутствовал лейбл с указанием фирмы, так еще и ткань изнутри была расшита странными узорами, больше похожими на неведомые письмена. Хозяйка салона Ирина Евгеньевна, дама весьма суеверная, восприняла появление платья как знак неких высших сил. Но какой именно знак, она так и не придумала. И только из-за этой своей веры она не стала о платье никуда сообщать и со всего персонала взяла слово о молчании. И я, если честно, сначала не поверила в эту сомнительную историю со странным платьем. Если какой-то вопрос и возник, то скорее к здравомыслию хозяйки. Но когда ты студентка-первокурсница, так удачно устроившаяся в свадебный салон на работу по полдня, неудобные вопросы предпочитаешь оставить при себе, по крайней мере первое время. И лишь когда я собственными глазами увидела, как ломаются иголки о нежнейшую ткань этого платья, и даже ножницы крошатся при малейшей попытке разрезать, тут уже сомневаться не приходилось. Либо местное сумасшествие оказалось заразным, либо тут явно некие потусторонние силы. Но, по словам хозяйки, именно с того момента дела в салоне резко пошли в гору. Отбоя не было от невест. И ведь многих заинтересовывало именно это необычное платье. Едва они его замечали на манекене. Только тут таилась еще одна странность. Ни одной девушке, никакой комплекции не подходило по размеру. А на вопрос подгонки был всегда один ответ. «Штучная вещь, ручная работа. Ничего в этом шедевре менять нельзя». Не рассказывать же о мистике ломающихся швейных инструментов. «Я вам так скажу!» – восторженно вещала Ирина Евгеньевна нам, продавцам-консультантам. «Это платье явно ждет какую-то особенную невесту. Помяните мое слово, однажды этот день настанет. И я даже готова такой девушке бесплатно платье отдать». и при этом нацепила на него баснословный ценник, чтобы поменьше возмущались те невесты, которым оно не подошло. Слыша их недоуменное «А это в долларах или в евро?» так и хотелось ответить «В почках». Но итог был вполне закономерен. Платье пришлось убрать с витрины на склад, чтобы лишний раз не раздражало покупательниц невозможностью купить. Конечно, его успел примерить весь персонал, включая саму хозяйку и всех ее родственниц. Но ни одной так и не подошло. Оно будто бы неведомым образом то увеличивалось, то съеживалось. Я, правда, не разделяла этого всеобщего ажиотажа и платья даже не касалось. Почему-то не по себе становилось при одном взгляде на него. И так было ровно до этого рокового дня. К слову, день не задался с самого начала. Мало того, что я чуть не опоздала на лекции, так еще и после занятий в пустующем коридоре универа в очередной раз прицепился Сергей. И почему некоторые слова «нет» не воспринимают ни с первого раза, ни с десятого? Да еще и обижаются, когда у тебя кончается терпение, и ты весьма невежливо посылаешь их лесом. «Ничего, ничего, недолго ты будешь язвить». Яростно прошепел он, сверля меня взглядом. Пусть это буду не я, но все равно найдется тот, кто сломает тебя. Посмотрим тогда, что останется от этой твоей дерзости. Это угроза или просто твое сомнительное понимание справедливости? Полюбопытствовала я. Это факт и правда жизни. Он хотел добавить что-то еще, но, мельком взглянув на наручные часы, я дальше слушать не стала. Поспешила прочь по коридору. Не хватало еще опоздать на работу из-за некоторых отвергнутых. Сегодня в свадебном салоне царил ажиотаж. Девушки появлялись одна за другой, да еще и с кучей родственниц-подружек. Выбор свадебного платья превращался в целое действо, но я уже к такому привыкла. Невесты попадались разные, но для каждой это был особенный момент. как однажды в ы с к а з а л а с е р и н а Евгеньевна. Внутри почти каждой взрослой девушки или женщины все равно живет маленькая девочка, которая когда-то грезила стать прекрасной принцессой. Но с годами ей пришлось спрятаться от тягот реальности за броней цинизма и скепсиса. И успех свадебного платья именно в том, что оно пробуждает эту маленькую спрятавшуюся девочку позволяет ей вновь почувствовать себя принцессой. Потому-то порой невесты и плачут, когда видят себя в зеркале. Конечно, все индивидуально, и люди бывают разные. Но лично для меня именно счастливые слезы невесты – верный знак, что она нашла то самое платье. Может и так. Но когда ты изо дня в день в этом царстве кружев, фаты и всех оттенков белого и не только, начинаешь воспринимать это гораздо приземленнее. Да и мы, консультанты, всегда были в черных строгих платьях и с волосами, собранными в пучок, что еще больше подчеркивало разницу между нами и счастливыми невестами. Лишь к вечеру народ более-менее разошелся, и вот тогда и появился он. «Ты смотри, какая машина!» присвистнула стоящая у витрины Лена. «Да ладно машина! Ты смотри, какой у нее владелец!» ахнула Марина. «Ой, девочки, он ведь сюда, к нам и идет!» Интересно, что мужчина забыл в свадебном салоне для девушек. Мне даже любопытно стало, кем так восторгаются. Долго ждать не пришлось. Дверь открылась. Такое чувство, будто меня резко окунули в ледяную воду. Вот ни с того, ни с сего. Странно как-то. Но я не могла отвести взгляд от притягательного незнакомца. Темноволосый молодой мужчина, высокий и широкоплечий, в явно дорогом костюме тройки, внимательным взглядом окинул зал. Его глаза замерли на мне. и тут же захотелось спрятаться за стойку с туфлями. Не то чтобы неизвестный вызывал страх, просто почему-то очень не по себе стало. А вокруг него уже крутились Лена и Марина. «Добрый день! Чем можем помочь?» Даже не дожидаясь приглашения, он сел на диван для посетителей. Не сказал, а скомандовал. «Мне нужно свадебное платье для моей невесты». «Но вот только почему он так неотрывно смотрит на меня?» Лена осторожно произнесла. «Обычно невесты сами выбирают себе платье». «Платье на моей невесте должно нравиться в первую очередь мне». Отрезал он все таким же повелительным тоном. «Так что и выбирать буду я». «С радостью вам поможем». Марина любезно улыбалась. «Итак, какие у вас предпочтения?» фасон, цвет. И, кстати, какой размер у вашей невесты? Размер я не знаю, но визуально рост и фигура в точности, как у нее. Он указал на меня. Так что мерить будет она. И ведь отказаться нельзя. Меня за такое Ирина Евгеньевна точно уволит. А терять столь удачную работу совсем не хотелось. Я опасалась, что мне придется перемерить кучу платьев. Но какие бы Лена и Марина не показывали странному брюнету, он все отвергал. Не то. Не то. Совершенно не то. Неужели у вас нет чего-то особенного? Есть одно. Лена замялась. Но оно стоит очень дорого и мало кому подходит. Покажите. Тут же скомандовал он. И едва прикатили манекен с тем самым платьем, у незнакомца даже глаза сверкнули. «Пусть примерит». Обжигающий взгляд снова вперился в меня. «Хочу посмотреть, как это платье будет сидеть по фигуре». «Ага, как же. Да это платье вообще никому не подходит». Но озвучивать это никто не стал. Пришлось идти в примерочную. «Сама бы я платье точно надеть не смогла бы. Так что Лена мне помогала». «Странный какой-то тип. Ты заметила, как он на тебя смотрит?» «Да как будто сожрать готов!» «Ничего. Сейчас увидит, что не подошло. И уйдет наконец-то». Моя невнятная тревога с каждым мгновением нарастала. Да я даже касаться этого платья не хотела. Не из-за каких-то там суеверий. Хотя между собой мы и называли его проклятым. Просто уж очень было не по себе. Еще эти странные узоры на внутренней стороне. Там-то они зачем?» На ощупь ткань оказалась ледяной. Даже озноб пробрал. Скользнула по телу, как вторая кожа. «Слушай, Эвелина!» Оторопела, пробормотала Лена. «А оно ведь как раз вроде. Сейчас погоди за шнурую сзади и посмотрим». Платье село, как влитое. Узкий корсет облегал, но не давил. Спущенные кружевные рукава-фонарики не падали, и пышный расшитый подол был ровно той длины, какой и нужно. Такое впечатление, будто бы и сшили именно на меня. Но как так-то? Сколько девушек его мерило, были же и похожие комплекции, но никому не подошло. — С ума сойти! Вот это да! — Ну все, надо звонить Евгеньевне. Помнишь, она как-то обещала, что отдаст бесплатно это платье тому, кому оно подойдет? Да мне-то оно зачем? Даже дыхания не хватало. И вовсе не из-за корсета. Словно бы что-то неведомое давило на меня все сильнее. Пусть этот тип покупает его. И все. Пойдем в зал. Почему-то инстинктивно очень не хотелось никому показываться на глаза. И особенно этому темноволосому незнакомцу. Ну ничего, тем быстрее можно будет обратно переодеться. При виде меня Марина даже ахнула и закрыла рот рукой. А не в меру требовательный посетитель весьма довольно ухмыльнулся. Что ж, отлично. Покупаю. Оформляйте. Я тут же поспешила переодеваться. Лена только помогла расшнуровать корсет и сама тут же умчалась обратно в зал. И стоило мне остаться одной, когда же в ушах зазвенело и перед глазами поплыло. Я прислонилась к стене, опасаясь упасть. «Да что ж такое-то?» И в следующий миг захотелось просто заорать от ужаса. Но горло сдавило так, что я даже дышала с трудом. о платье истлевало на мне. Растворялось в воздухе, разлетаясь гаснущими искорками. Оно исчезало, Но на коже остались б а г р о в е т ь те самые похожие на письменность узоры, что были на внутренней стороне. Они словно бы отпечатались на коже. Голова закружилась настолько, что вокруг потемнело, лишь на долю секунды. Но все изменилось. «Я оказалась посреди спальни». Конечно, мне бы очень понравилась версия, что это я просто очнулась в своей собственной кровати после столь странного кошмара. Но нет. Комната была чужая. И вдобавок обставленная в старинном стиле. Мебель как антикварная, большая кровать с балдахином. Только сейчас было не до р а з г л я д ы в а н и е интерьера. Мало того, что свадебное платье исчезло, так и нижнее белье тоже. я оказалась посреди чужой спальни совершенно обнаженная. Благо прошли и слабость, и головокружение. Я первым делом схватила покрывало с кровати и закуталась. Так, а теперь выяснять, как я тут оказалась и что вообще происходит. Но я и шага к резной двери не успела сделать, за ней послышались шаги и мужские голоса. Будут еще какие-нибудь приказания, ваше в ы с о ч е с т в а Нет, д а в е р на сегодня ты свободен. Да это же голос того темноволосого типа. Так этот брюнет меня как-то похитил, получается? А ваше высочество? Это типа бандитской клички? Мало того, что тут прятаться было негде, так ноги словно приросли к полу. Я не то что ступить, я вообще пошевелиться не могла. Неведомая сила сковала полностью. Дверь открылась. Хозяин спальни на миг замер на пороге. А я так оторопела, что даже страх отступил. Да, внешне это был тот самый тип, если не считать, что сейчас одетый не в строгий костюм хронического бизнесмена, а как актер из фильмов про старину. Рубашка и брюки еще более-менее привычные, а вот камзол явно выбивался из современности. Но поражала вовсе не одежда. Несмотря на внешнюю идентичность, этот незнакомец был явно не тем самым из свадебного салона. Другой человек. Я сама не понимала, почему я так в этом уверена. Да я вообще не понимала, что такое происходит. Но если этот неведомый тип и изумился, то лишь на миг усмехнулся, проходя в спальню и запирая за собой дверь. Обычно девушки хотя бы представляются, прежде чем появляться в моей спальне. «Ты как сюда пробралась? Подкупила стражу? Или какие-то знакомые среди слуг?» Он подходил все ближе, а я при всем желании не могла н е отступить, ни слова молвить. «Но сюрприз хоть и неожиданный, но весьма приятный». Остановившись в опасной близости, он пропустил сквозь пальцы прядь моих волос. «Может, имя свое скажешь? Или обойдемся без него?» Я не могла управлять своей мимикой, но наверняка у меня взгляд был перепуганный до да нельзя. И без сомнений этот тип прекрасно это видел. «Так и будешь молчать и смотреть на меня, как на монстра? Тебя что, в мою спальню кто-то принудительно отправил?» Он нахмурился, словно бы невзначай коснулся моей щеки. Но это прикосновение обожгло так, что я бы точно закричала, если бы могла. Пусть не получалось сместить взгляд, но я отчетливо чувствовала, как чуть ниже ключицы на коже будто бы выжигается неведомый узор. Брюнет в раз в лице изменился. Похоже, он уж точно прекрасно понимал, что это за узор такой. «Так ты... Но почему тогда...» Больше я не услышала. Узор в этот миг завершился, перед глазами снова потемнело. И опять окружающий мир сменился. Вот только, вопреки ожиданиям, я оказалась вовсе не дома, а все так же вцепившаяся в покрывало, но теперь уже посреди то ли библиотеки, то ли кабинета и тоже под старину. Да что вообще происходит? Что за сила переносит меня туда-сюда? И ведь такое впечатление, что у этого брюнета на несколько мгновений я появлялась лишь за тем, чтобы при его прикосновении этот узор на коже возник. К счастью, теперь я уже могла двигаться. Ринулась к двери, но едва коснулась ручки, как послышались шаги. Эрдан Я, конечно, понимаю, что нельзя подобное говорить королевским особам, но на правах лучшего друга все же рискну. Сидящий в кресле с а й р наградил принца весьма скептическим взглядом. «Ты точно в своем уме?» Эрдан усмехнулся. «Вообще-то я и позвал тебя именно за тем, чтобы в этом убедиться». Ночной ветерок со стороны окна задул несколько свечей. Принц щелкнул пальцами, и фитили тут же вновь разгорелись и намного ярче. В небольшом кабинете сразу стало светлее. Внимательно наблюдающий за Эрданом Сайер произнес. «Ладно, давай по порядку. Вдруг я что-то не так понял». «Значит, вернувшись в свою спальню, ты обнаружил там незнакомую полуголую девушку». «Ну да, это же так странно. Такая невидаль, чтобы девушка да в твоей спальне не бывало такого вообще за последние минут десять». Он с усмешкой покачал головой и философски добавил. «Нет, ну вот почему со мной таких странностей не случается?» «Ну да, кто я такой? Не принц ведь? Всего лишь будущий Верховный Инквизитор». «Я так понимаю, Ирия опять дала тебе отворот-поворот?» Эрдан сразу раскусил причины злой иронии друга. с а й р не стал отрицать, хмуро признался. «Она рассчитывает во время королевского сезона найти себе кандидатуру получше. Прямым текстом об этом сказала». «Ладно, извини». Устала, потер переносицу. «Сорвался просто. Так что там с твоей незнакомкой? Ты уверен, что знак Ирата появился сам собой?» «В том-то и дело, понимаешь?» Эрдан обошел стол и опустился в кресло. «Я уверен, что его проявило именно мое прикосновение. То есть у других девушек этот знак проявляется после долгих магических церемоний, а у этой вот так вдруг? Серьезно?» «Я понимаю, насколько невероятно это звучит». Терпеливо произнес принц. Я бы и сам не поверил, если бы не видел собственными глазами. Но самое странное, даже не появление знака. Помрачнев еще больше, добавил. л с э р я чувствовал магию. Точно такую же магию, как у меня. Пусть совсем мимолетная и едва уловима, но я почти уверен, что не ошибся». Шумно вздохнув, инквизитор откинулся на спинку кресла. Мердан, ты же сам понимаешь, что подобное попросту невозможно. Кроме тебя, ни одна живая душа во всем мире не владеет королевской магией. На этом ведь и держалась вся власть изначально. По преданию, только один человек, самый достойный, способен владеть этой священной силой благословенного Ирата. Разве твой отец не лишился магии, едва на свет появился ты? В том ведь и суть, что не может быть другого такого мага. По-твоему, я и сам этого не знаю? «Да, я допускаю вероятность, что мне могло показаться, но и без этого странностей хватает. Девчонка была так напугана, словно оказалась в моей комнате не по своей воле, при этом без одежды, словно весьма легких нравов. Но при этом и знак мог возникнуть лишь у невинной, и без сомнения это первое его проявление. Я видел, как это происходит в храмах на церемониях, да и всех отмеченных знаком девушек и так знаю. А эту... «Видел впервые». «Но ты хоть запомнил ее?» Тут же спросил Сайер. «Запомнил. Еще как запомнил». Перед глазами до сих пор стояла, как перепуганно смотрела на него светловолосая незнакомка. «Нет, он точно видел ее впервые. Такую не забудешь. Пусть при дворе хватало самых изысканных красавиц, но почему-то именно эта, так мимолетно появившаяся перед ним, заинтересовала как никакая другая. И пока Эрдан наверняка знал лишь одно. Эта первая их встреча не станет последней. Он обязательно отыщет странную незнакомку. А Сайер между тем рассуждал. «Что ж, если все так, то наверняка подозрительная девица появится во дворце. Знак Ирата хоть как призовет ее. И вот тогда-то и выясним, кто она такая». «Но я же понимаю, ты вызвал меня в столь позднее время вовсе не для того, чтобы просто пообщаться». Встав с кресла, Эрдан п о д о ш ё л к окну. Отсюда открывался умиротворенный вид на дворцовый парк, расцвеченный сейчас магическими огнями. На безоблачном ночном небе уже взошло ночное светило, и знак р а т а на нем уже понемногу угадывался. «Я в с ё же должен знать наверняка». Может, мне, конечно, и почудилось, что магия, как у меня. Но вдруг нет. Вдруг есть еще подобные маги. Просто мы о них не знаем. Только если об этом и есть информация, то лишь в тайных архивах Инквизиции. Сам я их затребовать не могу. Возникнет слишком много вопросов. А дело весьма деликатное, сам понимаешь. Понимаю, само собой. с а й р с готовностью кивнул. Я проверю архивы, Ордан. Но я и так могу тебе сказать, что быть того не может. Вся магия в мире отслеживается о т и до. И если бы благословенный Рад еще кого-то наделил подобной силой, мы бы сразу об этом узнали. Но в любом случае скоро откроется королевский сезон. Съедется вся аристократия. А там и до самого полуночного бала недалеко. Твоя странная незнакомка хоть как там будет. При всем желании просто не сможет не прийти. Нужно всего лишь подождать. «Ждать я точно не хочу». Эрдан задумчиво улыбнулся. Образ так и стоял перед глазами. «Я должен найти ее как можно скорее». Эвелина Я только и успела что отпрянуть от двери, как она открылась. Показавшийся на пороге пожилой мужчина в строгом камзоле прямо остолбенел. Принялся резко хватать ртом воздух, словно силился что-то сказать, но никак не мог. Да и, судя по вмиг побледневшему лицу, чувствовал он себя сейчас неважно. И ведь смотрел на меня, как на привидение. Но я постаралась все же сдерживать накатывающую панику. «Извините за вторжение, но я понятия не имею, где я и как тут оказалось». Спешно начала я, поплотнее кутаясь в покрывало. Подскажите, пожалуйста, что это вообще за место? Хотя ясно, что наверняка отдельная палата в психлечебнице. А этот тип – добрый дядечка-доктор. Он пришел забрать у меня вкусные таблеточки, от которых я вижу столь странные галлюцинации. Одно не ясно, а в какой именно момент я успела сойти с ума? «Ты ты мне не мерещишься?» – крайне неуверенно уточнил неизвестный. м и р а н д а Но как? Вы меня, похоже, с кем-то путаете. Меня зовут Эвелина. И я оказалась в вашем кабинете буквально несколько мгновений назад. Понимаю, насколько невероятно это прозвучит, но словно бы некая сила переместила. Я едва сдержала нервный смех. Так и до истерики недалеко. Но не привыкла я к подобным метаморфозам с исчезающими платьями, перемещениями туда-сюда. Ни на миг, не сводя с меня ошарашенного взгляда, мужчина, д р о ж а щ е й рукой, нащупал подлокотник рядом стоящего кресла, присел, явно пытаясь успокоиться. «Похоже, ты все-таки не видение, и ты не она. Но почему так похоже?» Словно бы просто думал вслух. «Пожалуйста, это крайне важно!» «Расскажи подробно, кто ты, откуда и как тут оказалось». Я и рассказала. Правда, при некоторых словах, вроде «университет» и «продавец-консультант» незнакомец озадачивался, но не перебивал, слушал очень внимательно. Едва я закончила, он растерянно произнес. «Кажется, я начинаю понимать». «Ой, только сейчас похватился. Тебе ведь нужна одежда». подскочил с кресла. Прости, я настолько растерялся, что забыл обо всех правилах приличия. Конечно же, не пристало юной леди быть в таком виде. Тем более разговор предстоит долгий. А нельзя меня сразу домой отправить? Честно, я была готова пережить потерю одежды, лишь бы только этот странный кошмар поскорее закончился. Боюсь, тут я не в силах тебе помочь. Он покачал головой. «Но давай обо всём по порядку. Сейчас я постараюсь найти для тебя какое-нибудь платье из вещей моей дочери. У п а р т н их точно должно быть. Час уже поздний, да и в любом случае нам с тобой сначала нужно разобраться в происходящем самим, а потом уже я тебя представлю домочадцем». Он только-только собрался выйти, как я окликнула. «Извините, но вы, как я понимаю, приняли меня за некую Миранду. Но кто это?» «Моя младшая сестра». Он отвел взгляд. Похоже, тема была не из приятных. Но ее давно с нами нет. Она погибла в столь же юном возрасте, в каком и ты сейчас. Я скоро вернусь. Долго и вправду ждать не пришлось. Я только и успела, что выглянуть в окно, но в царящей ночи ничего толком не увидела. Да рассмотреть корешки книг на деревянном стеллаже. И вот ведь странно. Несмотря на н е з н а к о м ы й на вид закорючки, я интуитивно понимала, что там написано, и все меньше понимала, что вообще происходит. Врученное мне платье тоже было под старину, и его не успели дошить. Правый рукав отсутствовал напрочь. Но все лучше, чем ходить голышом. Мой неведомый благодетель выходил, пока я переодевалась, а вернувшись, первым делом спросил. «Быть может, ты голодна? Пусть сейчас кухня пустует, но и без поваров там можно что-нибудь найти». «Нет, нет, спасибо. Меня сейчас волновало совсем другое». Что ж, он снова опустился на кресло и указал мне настоящее напротив. «Присаживайся. Мне хоть и самому до сих пор не верится, но ты, бедняжка, понимаешь еще меньше». Я села в кресло, выжидающе смотрела на мужчину. Вот про таких, как он, обычно говорят «благородная старость». Не то, чтобы он был совсем уже стариком. Вовсе нет. Да, седые волосы с небольшой бородкой прибавляли возраста. Но чувствовалось, что сидящий передо мной человек многое пережил. И это неизбежно наложило на него свой отпечаток. «Мое имя – Лорд Веллер Ирноэрс. И ты сейчас, по факту, в совсем ином мире». «Быть может, для тебя это прозвучит удивительно, но миров существует немало, хотя и далеко не все из них связаны друг с другом. А ты, как я понял из твоего рассказа, выросла в безмагическом мире, что, в общем-то, логично». Он от чего-то вздохнул. «Давай сделаем так. Я сначала все расскажу, ты выслушаешь, и только после будешь спрашивать. Просто это сама по себе тяжелая для меня история». Я кивнула. Правда, в голове пока не укладывалось, что это какой-то другой мир. Хотя это прекрасно объясняло все случившиеся странности. Ну, если, конечно, не рассматривать еще более логичную версию с у м а с ш е с т в и е м А лорд Веллер продолжал. «У нас несколько богов и мир разделенными на части. Мы живем в Авердийской империи, владениях милосердного Ирата, бога света». И маги здесь рождаются наделенные именно светлой силой. То есть у каждого из богов своя территория и свой вид магии. Конечно, бывает, что рожденные с одной магией люди меняют ее на другую, присягая иным богам. Но такие всегда считались отступниками. Я старалась не упустить ни слова. Все-таки слишком велика была вероятность, что происходящее весьма реально. И неизвестно, насколько я тут застряла. Только среди всех этих магий есть одна, самая особенная. Ее издревле называют королевской. Это пошло еще с тех времен, когда Авердия еще не была империей, а только маленьким королевством. Особенность этой магии в том, что это неочеловеченная сила, то есть максимально близкая к силе самого Ирата. и владеть ею может в каждом поколении лишь один единственный человек из правящей семьи. Так был в свое время избран первый император, и именно в их роду передается эта сила по наследству. Но я все это рассказываю тебе не столько для того, чтобы ты знала устройство нашего мира, это и потом успеется. Сейчас поймешь, куда я клоню». Снова тяжело вздохнув и отведя взгляд, лорд Веллер говорил л «Моя младшая сестра Миранда родилась очень одаренной. Одаренной настолько, что ее готовили в жрицы Ирата. Это такие священнослужительницы одной з о т в е т в л е н и й религии. Для любой девушки это большая честь. Но незадолго до церемонии посвящения Миранда влюбилась. Я до сих пор не знаю, кем был тот, кто похитил сердце моей сестры, но безумная страсть имела свои последствия». «Моя семья хоть и пыталась это скрыть, и, быть может, и вышла бы, но рождённая Мирандой дочь, он поднял взгляд на меня. Оказалась наделена той самой уникальной силой – королевской, и при этом не имеющей никакого отношения к самому императорскому роду. Никакой даже отдалённой кровной связи с ним не обнаружилось. То есть это была даже не унаследованная магия, а возникшая совершенно случайно. Стало ужасно не по себе. И от самого рассказа, и от того, как странно лорд Веллер смотрел на меня. Но, как и условились, я пока молчала, оставляя все вопросы при себе. Такое скрыть никто бы не смог. И нескольких минут не прошло после рождения девочки, как появились крылатые посланники самого Ирата. Ведь появление на свет еще одного мага с такой силой Это ставит под удар всю систему власти. Мол, во главе империи должен стоять именно отмеченный волей Светлого Бога. А что, если таких отмеченных найдется еще несколько? Прекрасно понимая, что ее новорожденные дитя попросту убьют, Миранда отдала всю свою магическую силу, чтобы совершить немыслимое. Она отправила ребенка в другой мир, безмагический. где эта сила точно будет сокрыта. Моя сестра постаралась максимально подстроить все так, чтобы дитя оказалось в хорошей семье в полной безопасности. Но подобный выплеск силы Миранду попросту убил. Впрочем, ее бы и так убили посланники Бога, чтобы только скрыть случившееся. Все-таки не смогла я промолчать. «Но вы же не хотите сказать, что именно я...» Тут дело даже не в очевидном сходстве, Эвелина. Твоя магия говорит сама за себя. Она чувствуется. И то чудо, что за тобой еще не явились. Я не знаю, кто именно и в каких целях вернул тебя в наш мир. Но это явно неспроста. Как и то, что неведомый человек был настолько похож на нашего принца Эрдана. Мы обязательно должны все выяснить. И он резко замолчал. Да и я едва не задохнулась. от внезапно накатившего ощущение непомерной тяжести, будто невиданная сила как плитой придавила сверху. «Посланники р а т а выдохнул лорд Веллер, судорожно вцепившись в подлокотники кресла и побледнев еще больше. «Они уже здесь!» «Слушай внимательно, Эвелина! Я постараюсь их отвлечь, а ты тем временем спасайся бегством! Иначе никак и...» Лорд Веллер не договорил. Вспышка света посреди кабинета была столь яркой, что пришлось зажмуриться. Но вот ведь странно. Даже сквозь закрытые глаза я видела, как в этой вспышке света появляется мужской силуэт. Крылатый силуэт. В один миг накатило оцепенение, будто неведомая сила сковала с головы до ног. Неужели и вправду меня сейчас убьют? Кое-как с большим трудом, но я в с ё же открыла глаза. Свет поутих, теперь уже больше походил на приглушенное мерцание. Большей частью оно исходило от крыльев неизвестного, хотя сами крылья были не белые, а будто бы каждая, даже малейшая перышко, выплавленная из золота. Такими же золотыми казались глаза, а в остальном он выглядел вполне обычно. Светловолосый мужчина неопределенного возраста, в синих, слоистых одеждах, наподобие туники до пола. «Милосердный т е р р и л ь Лорд Веллер, в отличие от меня, мог шевелиться. Тут же поклонился. «Прошу вас, пощадите невинное дитя! Она ведь ни в чем не виновата! Не по своей воле она оказалась в нашем мире!» И крылатый жестом приказал ему замолчать. Все это время не сводил с меня тяжелого взгляда, будто бы в прямом смысле видел насквозь. Но вот голос прозвучал вполне обычно, без грома, молний и хорового пения на фоне. «Уймите свои мольбы, я здесь не для того, чтобы кого-либо карать». Юная дева отмечена знаком Ирата, а значит, угодно при светлому. Он чуть лениво взмахнул рукой и отцепенение с меня спало. «Ага, как задумать убить меня в младенчестве? Так не угодно. А теперь вдруг угодно стало». Да у меня сегодня и так весь мир с ног на голову перевернулся, и это совсем не способствовало спокойствию и вежливости. Но я решила для начала послушать, что этот крылатый скажет. «Я здесь за тем, чтобы заключить договор. Как я понимаю, вы...» – перевел взгляд на моего дядю. «Уже рассказали ей ту версию событий, которую считаете истиной. н Но на самом деле все обстояло совсем не так». «А как же?» В голосе лорда Веллера прозвучал открытый вызов, уже и без тени прежней мольбы. Явно тема была больная. «Мы не намеревались убивать дитя. Мы, наоборот, спасли ее. Ни один смертный не способен открывать пути в иные миры, тем более безмагические. И почившая Миранда никак бы не смогла это сделать. Это именно мы переместили девочку. И вдобавок позаботились, чтобы она оказалась в хорошей семье». Но кто тогда хотел меня убить? Что-то я уже запуталась, кто плохой, а кто хороший. Как ни прискорбно это говорить, но избавиться от тебя повелел сам император. И его маги сразу же отследили появление в мире ребенка с такой силой. А это однозначная угроза для власти. Но ведь суть в том, что это не могло быть случайностью. Ират ничего не совершает просто так. Пусть мы не ведаем всех замыслов Пресветлого, но ясно одно. Ты зачем-то ему нужна, и появившийся у тебя его знак это лишний раз доказывает. Даже мой дядя, похоже, растерялся. Но что вы теперь от нее хотите? Вы можете вернуть меня домой? Тут же спросила я. Можем. т а р е э л ь даже на миг сдержанно улыбнулся. Но не станем этого делать. Просто так не станем. «Ну все, приехали. И что же вы хотите взамен?» Я не сводила с крылатого хмурого взгляда. Лишь восстановление справедливости. Он произнес это так, будто речь шла о сущих мелочах. «То, что ты обладаешь королевской магией, это однозначный признак того, что нынешняя власть изжила себя. Видно в том и воля Ирата, что пришла пора сменить императорскую династию». Но сделать это необходимо максимально осторожно и, главное, оправданно в глазах народа. Не зря у тебя возник знак Ирата. Он дает тебе право отправиться на королевский сезон и принять в итоге участие в полуночном балу. Сам сезон занимает ровно месяц. И это время определено тебе, чтобы ты доказала несостоятельность императорского рода. А именно, ты должна сделать все, чтобы наследный принц Эрдан лишился права на трон. «Я уже обожаю этот мир, и еще больше обожаю логику здесь живущих». Вот право слово, разговор из разряда. «Здрасте, я впервые в этом мире, ни черта лысого тут не знаю, совершенно не приспособлена, беспомощна, из-за этого и подозреваю себя в сумасшествии». «Ой, тоже мне проблемы. Сходи-ка ты свергни местное правительство, а то нам самим, всемогущественным посланником самого главного тут бога, Чего-то лень. Лорд Веллер тоже оценил речь Крылатова. У моего дяди вырвался нервный смешок. А еще говорят, что у вас по самой своей природе нет чувства юмора. Я говорю совершенно серьезно. Терриэль даже не удостоил его взглядом. И это не просьба и не условие. Просто так никого королевской магии не наделяют. На вашу племянницу самим Иратом возложена великая миссия. не смертная не вправе отказаться от своего предназначения. Но, как я вижу, и снова этот взгляд рентген. Девушка не самого кроткого нрава. Это, с одной стороны, хорошо, даст ей силы идти к поставленной цели. Но, с другой, может привести к непослушанию. Так что мы вынуждены применить меры. Он снова взмахнул рукой. Потоком света обдала меня, следом моего дядю, да еще и за стену просочилась. И если лорд Веллер побледнел, то я вообще не поняла, что это такое было. Физически же никак не ощутилось. Но крылатый сразу же милосердно просветил. Итак, наш уговор смертный. Ты делаешь то, что тебе сказано, а взамен мы возвращаем тебя в твой мир. Но чтобы ты не отошла от столь высокой цели, тебе дан срок». А вот теперь его голос и вправду был подобен грому. Крылья вновь засияли. «На утро после полуночного бала ты либо вернешься в свой мир, либо умрешь. Причем умрешь не только ты, но и твой дядя, и его жена, и его дочь». Он снисходительно глянул на лорда Веллера. «Это им для стимула, чтобы во всем тебе помогали». Снова перевел взгляд на меня. «Нам не важно, как именно ты этого добьешься, но принц Эрдан должен отказаться от престола. Действуй». «И исчез. Вот просто взял и исчез». «Нет, определенно. В версии просто сошла с ума, и все это мерещится. и Есть свои плюсы. И как бы я была рада услышать от лорда Веллера что-нибудь вроде «Это наши местные юмористы. Всегда так шутят, не обращая внимания». Мы их пытались уже за такой юмор отстреливать, да только они улетать успевают». Но, увы, он не оправдал моих ожиданий. «Да уж», – задумчиво протянул он, глядя перед собой. «Ситуация. Меня даже чувство вины кольнуло. Вот видно же, что он неплохой человек и явно жил до этого себе преспокойно со своей семьей, а тут я как снег на голову, а следом этот крылатый». Борец за добро и справедливость, несущий возмездие во имя маразма. Нет, ну правда, где здесь логика? Как я, совершенно левый в этом мире человек, по сути беззащитная девушка, должна свергнуть принца? Ират вообще своих посланников предварительно на адекватность проверяет? Хотя, если они исполняют именно его волю, то уже вопрос его собственной адекватности. Но ты не расстраивайся. Дядя даже попытался меня утешить. Еще не все потеряно. Понимаю, насколько невероятно это звучит. Но тут факт в том, что тебе никогда бы не поручили ничего такого, с чем бы не было ни единого шанса справиться. Может и так. Но знаете, они бы к своим заданиям еще бы инструкцию по пошаговому выполнению прилагали. Я даже усидеть не смогла, встав с кресла, нервно вышагивала по кабинету. Только сейчас мельком заметила на руке, чуть выше запястья, странную татуировку. Витиеватую вязь, но не сплошную, а из точек. Раньше точно не было. Но даже спросить не успела, дядя проследил за моим взглядом. Это знак отсроченной смерти. Это он сейчас на виду, но через несколько минут скроется от чужих глаз. И лишь ты сама при желании будешь его видеть. А точки символизируют, сколько дней до смерти осталось. Мрачно уточнила я. Именно так. Он закатал рукав Камзола. Вот, у меня теперь такой же. Благо, мое семейство сейчас спит, так что знаки у себя не увидят. Да и вызвать их не смогут, ведь даже не будут подозревать о существовании. «Вы не расскажете жене и дочери о случившемся?» Тихо уточнила я. Все-таки тошно было себя осознавать косвенной причиной чужой гибели. Ни в коем случае. Все равно их переживания ничего не решат. Да и на миг замолчав, он нехотя добавил. Я далеко не уверен, что, зная правду, они отнесутся к тебе хорошо. Потому оставим все в тайне. К тому же, не сомневаюсь, посланники Ирата обязательно прикроют твою магию, чтобы ее никто распознать не мог. «Как-никак, миссия у тебя тайная». Я одного не понимаю. Собственное бессилие ужасно раздражало. Если им вдруг понадобилось сменить правящую династию, почему они сами этого не сделают? Почему поручают самой неподходящей для этого кандидатуре? Да и если принц откажется от престола, кто тогда будет править империей? Получается, у крылатых уже на готове преемник – Тут же даже дыхание перехватило от мелькнувшей мысли. «Слушайте, а если тот тип, так похожий на принца и по вине которого я тут и оказалась, и есть новый ставленник этого вашего ирата? Ну а что? Внешне они с принцем одинаковые, как две капли воды. Никто подмены и не заметит». Звучит логично. Дядя нахмурился. я н о откуда вообще этот двойник взялся?» У принца Эрдана нет брата-близнеца, да и по самой своей природе в королевском роду рождается лишь один ребенок. Но Тариэль упомянул, что сами люди не могут попасть в другой мир. Выходит, этого двойника отправить за тобой могли лишь посланники. Вот все и сходится. Я скрестила руки на груди. У них есть замена для принца. Но, видимо, из-за каких-то заморочек принц должен сначала сам от власти отказаться. Может, просто вслух это сказать, и тогда уже быстренько его заменят двойником. Только чем же ваш принц так не угодил Ирату? Пусть я видела этого Эрдана лишь несколько мгновений и была в тот момент уж очень напугана, но на отъявленного негодяя он совсем не походил. Правда, и у меня не настолько богатый пока жизненный опыт, чтобы в людях с первого взгляда разбираться. «Я не знаю, что именно не так». Лорд Веллер развел руками, но ходят слухи, даже голос понизил до шепота, что принц Эрдан планирует некое ужасающее кощунство. Сомневаюсь, что стоит верить сплетням, но желание посланников избавиться от него говорит само за себя. Но как бы ни было на самом деле, выбора у нас в с ё равно нет. Жизнь на кону, и не только наша с тобой. Он снова поднял руку, демонстрируя уже бледнеющий узор из точек. Каждый день будет исчезать по одной точке, отсчитывая оставшееся в запасе время. Так что медлить нельзя, да и открытие королевского сезона совсем скоро. «А этот сезон, это что вообще?» «Я у с т а л о потерла переносицу. Уж что-то многовато уже для меня на сегодня». На это время вся аристократия съезжается в летнюю королевскую резиденцию, балы, увеселения. Но самое главное – это избранницы и рата. Каждый год несколько девушек бывают отмечены его знаком. И брак с такой девушкой благословляет весь род на процветание, благополучие и многократное увеличение магического потенциала. Потому избранницы чуть ли не на вес золота. Это самые завидные невесты. И ты… Одна из них. Несмотря на радужное описание, прозвучало чуть ли не как приговор. «Ну да, если эти избранницы такие для всех востребованные, то я там буду постоянно на виду, что не очень-то способствует тайной мини-революции в масштабах отдельно взятого принца». А дядя между тем продолжал. Королевский сезон длится месяц и завершается полуночным балом, когда все избранницы распределяются между претендентами. Видимо, потому мы и должны успеть все сделать до этого. Ведь принц Эрдан в этом году намерен жениться. И если он успеет заполучить избранницу, то увеличит свою и без того несравнимую магию в разы. Вот тогда его свергнуть уж точно не будет ни единого шанса. А сейчас шансы есть? Я с сомнением смотрела на лорда Веллера. Есть, иначе бы никто это и не поручил. Но признаюсь, п а н у р а вздохнул. Я и сам не знаю, с чего даже начать. Я перевела взгляд на знак на своей руке. Пусть эта печать смерти уже почти исчезла, но я успела посчитать точки. Тридцать пять. У меня всего тридцать пять дней, чтобы совершить немыслимое. но и заодно желательно попутно не рехнуться от всего этого.